Прежде чем увести жертв в покушение, оба врача единодушно заверили нас, что жертвы выживут. Однако они, врачи, имеют основания полагать, что для этого им понадобится длительное интенсивное лечение. Им, врачам, трудно пока сказать, каким ядом воспользовался преступник. Ясно только, что в его состав входило сильнодействующее снотворное. Что еще входило, кроме снотворного, очень трудно определить, ведь вскрытие исключается по уважительным причинам а симптомы какие-то нетипичные. Господин Мульгард задумчиво качал головой. — Да коли? — задал он риторический вопрос и перешел к конкретике. — Какова вечерябысть бысть? — Етие и питие Что в кусиху особо не живые Пошлый кофе в кусиху. — рассеянно ответила Алиция, о чем-то напряженно размышляя. Павел по обыкновению глядел в рот господину Мульгарду, ловя каждое его слово. С трудом оторвавшись от этого занятия, он возмущенно запротестовал. «И вовсе не пошлый. Я купил самый дорогой кофе, какой только был». «Да не пили они его», — вмешалась я. «Они допили старый кофе, который оставался в стеклянной банке. А тот пошлый, что купил Павел, мы пили уже потом, без них». Зося поддержала меня. Иоанна права. Они выпили остатки кофе из большой стеклянной банки. — Ужель уста особо неживые, не имейте иные яства и питие пожелал увериться следователь. — Не имейте. Они ничего не ели у нас, а только пили. Кофе и коньяк. — Питье, — потребовал господин Мульгарт. — Очи мои узреть жаждут. — Кофе будет трудно узреть, поскольку его выпили особо неживые, а коньяка еще немного осталось, — ответила Алиция. Открыв шкафчик, она извлекла из него бутылку с остатками коньяка. Все его пили. Сие питие Мы все единодушно подтвердили, что именно сие. Подозвав жестом своего помощника, господин Мульгарт велел ему забрать бутылку, а затем решительно потребовал сосуды от кофе, вызвав переполох в наших рядах, поскольку Зося в своем хозяйственном рвении, разумеется, перемыла всю посуду, бесповоротно уничтожив тем самым следы преступления. Господин Мульгарт выразил разочарование и неудовольствие. И тут внезапно сработал мой интеллект, воспитанный на детективных повестях. «Банка. Стеклянная банка из-под кофе. Должна быть с остатками кофе в мусорном ведре». «Нету», — виновата сказала Зося. «Я велела Павлу вынести мусор». «Вот уж у тебя действительно бзик на почве чистоты. Павел, сбегай на улицу к мусорному ящику. Может, мусор еще не успели вывезти?» Павел сорвался с места и выбежал из дома. Через минуту он вернулся, триумфально потрясая стеклянной банкой из-под кофе. «Вот она! Та самая!» По очереди осмотрев банку, мы все подтвердили. Та самая. Алиция ничего не понимала. «И зачем она тебе сдалась?» «Заметь, мы все живы и здоровы, а Владя с Марианной наоборот». «Я уже заметила. И что же дальше?» «А то, что они съели такое, чего мы не ели». «Они вообще ничего не ели». Не прерывай меня на каждом слове. Не ели, так пили. Коньяк мы все пили одинаковый, из одной бутылки. А вот кофе... Заметь, кофе у нас весь вышел. В стеклянной банке осталось лишь на две чашки. Заметь, ты приготовила кофе в кофеварке. И они выпили, а мы не пили. — Не пили? — неуверенно спросила Алиция. — А мне кажется, я пила. И вы вроде тоже пили. зося пила растворимый, а я чай. Павла не было, он по кустам гонялся за убийцей а ты допивала свой кофе, оставшийся с обеда. Из кофеварки ты нацедила всего две чашки, заметь. И не на грош больше. Если ты не отравила воду в кофеварке, то я должен был находиться в кофе. Ты не отравила воду? Вроде нет. А остатки отравленного кофе должны находиться на дне металлической баночки. Ты сама его туда сыпала. А уж потом из баночки насыпала в кофеварку. А потом Зося высыпала в баночку, принесенной Павлом кофе. Так что в баночке сверху кофе Павла, а на дне отравленная пакость. Пусть они отдадут на анализ. Внимательно прислушивавшийся к нашему разговору господин Мулькарт снова подозвал помощника и вручил ему стеклянную банку из помойки и металлическую баночку с кофе. «И опять не будет кофе», – печально констатировал Павел. «Больше я за ним не побегу». Я же вдохновенно продолжала. «Заметь, кофе из стеклянной банки высыпался еще позавчера» когда у тебя с полки полетели все банки. Ты еще удивилась, что крышка была неплотно закручена, помнишь? Кто-то эту банку открывал. Возможно, как раз в то время, когда обрабатывал виноград. Подстраховался, так сказать. Решил тебя прикончить во что бы то ни стало. Боже!» — взволнованно воскликнула впечатлительная Зося. «Какое счастье, что кофе высыпался!» Алиция же была настроена скептически. «Интересно, зачем ему понадобилось отравлять кофе в большой банке, запасной, а не в маленькой металлической, которой мы сейчас пользуемся? И отравлять удобней, баночка под рукой, не надо лезть наверх в шкафчик». В баночке этого кофе было, что кот наплакал. «Его мог выпить кто-нибудь из нас, не обязательно ты. Отравляя же большую банку с кофе, он был уверен, рано или поздно придет и твоя очередь». Но не пришла. «Да, Убийца никак не мог предвидеть, что у вас обеих несчастная банка будет летать по всей квартире. Затронутая мной тема чрезвычайно заинтересовала следователя. Он потребовал подробного изложения случившегося, сделал необходимые записи в блокноте, а затем продемонстрировал свои незаурядные исследовательские способности и замечательную память. «Отрочи!» — изрек он, нацелив шариковую ручку в грудь Павлу. «Ухо мое слышала!» «Ты, еси, пребывал в кущах дерев? По что?» Павел встревожился. «Где я пребывал?» «В кущах дерев», — терпеливо повторил полицейский. «По кустам гонялся», — перевела я. «А, это когда я следил за убийцей?» И опять нам пришлось с мельчайшими подробностями рассказывать о случившемся. Мы сами удивлялись, как много событий, оказывается, произошло за столь короткое время. Похоже, мы имели дело с феноменально энергичным убийцей, поставившим целью своей жизни во что бы то ни стало сжить Алицию со светом». Господин Мольгарт погрузился в размышления, задумчиво глядя на Алицию, а потом изъявил желание вместе с Павлом повторить его вчерашний путь. Павел не возражал. Они тут же вышли и вернулись часа через полтора. «Я его порядком погонял» возбужденно рассказывал Павел, забывая, что полицейский значительно лучше понимает по-польски, чем говорит. Потому как малость перепутал. Вчера было темно, а сейчас, когда светло, все выглядит иначе. Но он нашел следы. И я все-таки вышел на то место, где вчера была машина. Легавый вызвал подкрепление, и сейчас там вся банда. Он их вызвал по рации. У них тут такая техника. Видели бы вы, как они эти следы изучают. Господин Мульгарт кивал головой, подтверждая его слова, и удалился, предварительно попросив нас в изысканных выражениях сообщать ему о любом, даже самом незначительном явлении, которое покажется нам странным, ну, как банка с недокрученной крышкой. Поздно вечером он позвонил, чтобы информировать нас о результатах лабораторного анализа. Положив телефонную трубку, Алиция передала нам его слова. Убийца добавил в яд очень сильное наркотическое средство со снотворным эффектом, чтобы жертва, даже испытывая боли, не могла проснуться. Он говорит, что то особо то есть убийца, хотел обеспечить себе стопроцентную гарантию удачи. Яд подействует, а на помощь позвать не смогут. Заснут мертвым сном. Яд немного не такой, как в винограде. «Значит, Владя с Марианной выжили чудом», — вздохнула Зося. «Тебя замучили бы угрызения совести». «Может, теперь перестанешь ссориться с ним из-за пуговиц?» Зося была права. На Алицию даже и сейчас было страшно смотреть. Открытие следователя как-то не очень ее радовали. Не понимаю, чем этот полицейский так гордится, будто открыл бог знает что. Какая польза от всех этих анализов? Об убийце все равно ничего не узнал. Работает спустя рукава. Ему спешить некуда. Прошелся с Павлом по кустам. Большое дело. Что он себе воображает? У меня были свои соображения на сей счет, которыми я не замедлила поделиться. Он себе ничего не воображает. Он просто ждет, когда же, наконец, преступник тебя убьет. И он, следователь, наконец узнает, почему он преступник, так к этому стремится. Сделает еще один обыск, найдет письмо от Эдика, и все станет ясно. «Но он же не знает о существовании письма», — неуверенно возразила Алиция. «Или ему сказал кто-нибудь из вас, потому что я не говорила». Вряд ли сказал, ведь он не спрашивал. Даже странно. Столько людей знает о письме, а никто не проговорился. Столько людей? А кто же еще знает, кроме нас? Как кто? Да все, кто тогда находился на террасе. Ты громко сказала, что не успела прочесть письмо, так как оно куда-то подевалось. А если кто прятался в саду, тоже мог услышать. Мне кажется, я тогда этого не говорила. А какие у тебя основания считать, что кто-то еще знает? И кто конкретно? «Анита, например. Сегодня конкретно интересовалась, не нашла ли ты его?» «Анита знает, а полиция не знает?» «Эва тоже знает?» «Понятия не имею. Наверное, знает?» «А ну-ка я ее сейчас сама спрошу». Разбуженная среди ночи, Эва решительно опровергла наши инсинуации, заявив, что ни о каком письме не слышала. «Сейчас слышит от нас первый раз, а если кто при ней и упоминал о нем, не обратила внимания». Естественно, ей очень захотелось узнать, что за письмо такое. Клятвина, обещав не открывать тайну полиции, она с большим интересом выслушала рассказ Алиции о письме, узнала о связанных с ним надеждах раскрыть преступление в нашем доме и принялась горячо уговаривать Алицию приложить все силы к его розыску. Не успокаиваться, пока не найдет. «Эва не знает», — закончив разговор, задумчиво протянула Алиция, нахмурив брови. «Анита знает. Откуда?» Подозрительно это. Я тоже задумалась. а Затем попыталась выстроить ряд логических умозаключений. Убийца о письме знает. И пытается прикончить тебя, пока ты не нашла письмо. Очень жаль, но подозрительный, мне кажется, скорее Эва. Убийца не должен признаваться, что знает о письме. Наоборот, он должен делать вид, якобы его это обстоятельство совсем не тревожит. Ему до лампочки. Есть письмо, нет ли его. Он – убийца, ничего общего с письмом не имеет. А то сама прямо спросила меня. Тогда зачем Эва так горячо уговаривала меня его искать? Да просто ей хотелось спать, и надо было поскорее отвязаться от тебя. Все нормальные люди в это время спят, уже полдвенадцатого. Ну и для того, чтобы сбить нас с толку. Сосна, не сообразив как следует, сказала, что не знает. Потом спохватилась, и, желая исправить свою ошибку, стала тебя уговаривать искать его. Может быть и другая версия. «Преступник Рой». Он признался жене, вот она и покрывает его. Честно говоря, я не очень верила в свои логические умозаключения, но мне самой жутко хотелось спать, и я не очень продумывала свои упомянутые выше версии. Кого-то ведь надо было подозревать, а его была ничуть не хуже других из числа подозреваемых. И даже лучше, красивее. Полная неясность в этом пункте и убежденность во вздорности собственных подозрений продержались до пятницы, то есть два дня. Это были дни блаженного покоя, и мы постепенно приходили в себя. Лья сгребла все сучья в садике и разожгла грандиозный костер, чуть не спалив весь Аль-Лерот. Павел сравнял с землей центральный курган, работая как каторжник, в надежде докопаться до подопытного животного. До самого животного он так и не докопался, обнаружив лишь бесспорные следы его наличия. Вытарив пот со лба, он решил заняться большим курганом. «Уж животное обязательно будет». А в пятницу утром позвонила Эва и стала уговаривать нас пойти с ней на выставку современного скандинавского искусства, которая открывалась вечером. Ей там надо быть обязательно, а это очень грустно, когда ты одна-одинюшенька и кругом ни одной близкой польской души. И мы обязательно должны пойти, если не ради искусства, то хотя бы ради нее, Эвы. А лица Зуси наотрез отказались культурно расти. Павел еле таскал ноги после земляных работ, так что с Эвой пошла я одна. Выставка меня потрясла. Я рассматривала развешанные по стенам картины, и во мне крепло убеждение, что художники создавали их по уикендам, когда магазины закрыты, ничего не купишь, а у них как раз кончились все краски, и остались лишь бурая, черная и свекольная. Вот они и пользовались ими, достигая потрясающих эффектов. Один из пейзажей я бы, пожалуй, даже купила, подавлять избыток веселости, когда этого требуют обстоятельства. Наконец мы закончили осмотр выставки. Эва, в своем восхитительно ярком туалете, выгодно контрастировавшая с общим колоритом выставки, могла считать официальный долг выполненным, но не спешила уходить. Я встревожилась. «Ты хочешь еще что-то посмотреть? С меня вполне достаточно. Боюсь, теперь все это будет мне сниться по ночам. Только этого не хватало». Эва поняла меня. «Еще бы. Ведь вы там в Эллеруде вытворяете просто ужас, что такое». «Да, конечно, идем. Вот только я взгляну еще на одну вещь. Я просто обязана. Ведь она так омерзительна». Ева затащила меня в угол к картине, представляющей неизвестно что. Мне лично это казалось похожим на тарелку, доверху наполненную полуразложившимися внутренностями. Эва не отрывала глаз от картины, с каким-то самозабвенным отвращением впитывая ее трупную эманацию. Мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-то так рвался наслаждаться мерзостью. С опаской глядя на Эву, я спросила. — И долго ты еще обязана на нее смотреть? — Нет, — ответила Эва. — Довольно, пожалуй. Не правда ли на редкость мерзко? Зато теперь все остальное покажется просто прелестным. Она отвернулась от картины и, взяв меня за руку, потянула к выходу. Внезапно я почувствовала, как она вся напряглась и по инерции сделав еще несколько шагов, буквально вросла в пол. На лице ее выразились сначала замешательство, потом страх. Я проследила за ее взгляд Лавируя между посетителями выставки, к нам пробирался высокий, черноволосый, необыкновенно красивый мужчина, одетый несколько вызывающе, но тем не менее со своеобразной элегантностью. Темный костюм, светлый галстук и ярко-красная рубашка. И хотя я лично не люблю мужчин такого типа, но тут вынуждена была признать — он из тех, кто не может не нравиться женщинам. Только не мне. Когда красавцу оставался до нас уже какой-то метр, Эва вдруг ожила и, глядя сквозь красавца ледяным невидящим взглядом, устремилась к выходу, таща меня за собой. — В вашем доме и в самом деле творятся жуткие вещи. — лихорадочно трещала она. — Неужели вы никак не можете положить этому конец? Столько жертв, на каждом шагу трупы. Ясное дело, она говорила первое, что приходило в голову, лишь бы что-то сказать, лишь бы отвлечь мое внимание от происходящего. Красавица стал состоять столбом, а его красивое лицо выражало полнейшее недоумение. Недоумение постепенно вытеснилось мрачной угрюмостью. Он круто повернулся и удалился. Продолжая болтать всякую чепуху, Эва попыталась привлечь мое внимание к барельефам, украшавшим стены парадной лестницы. Я видела, какого труда ей стоило не смотреть вверх, где остался черный тип в красной рубашке. Потрясенная встречей с ним я молчала, пока не спохватилась, что мое молчание становится подозрительным. Надо срочно что-то сказать. «Это ужасно!» — вырвалось у меня. И в самом деле меня ужаснула несомненная связь Эвы с преступным типом в красной рубашке. «Да что ты!» — возразила удивленная Эва. Как раз эти барельефы — самое лучшее на выставке. Какой дурак развесил их на лестнице, а тумазню в залах. Где логика? В свое оправдание могу сказать, что на барельефы я не взглянула, а хаяла их, можно сказать, не глядя. Пришлось срочно выдумать, будто я вообще не выношу барельефы, но испытываю к ним чисто личную, субъективную неприязнь. Эве было все равно, и она тут же признала мое право на субъективную неприязнь. Мы с ней вышли на Нью-Хевен и молча дошли до Конгенс-Нютерф. «Хочешь, пройдемся по строиту до Центрального вокзала?» – предложила Эва. «Посмотрим на витрины магазинов. Я не была тут целую вечность. Мне лично Центральный вокзал был ни к чему. Намного удобнее ехать в Аль-Лерот-Сестерпорта, а витрины я внимательно изучила не далее, как позавчера. Однако с Эвой сейчас расставаться было не в моих интересах. Надо попытаться выяснить, кем был красавец-брюнет. При виде тряпок у Эва сразу же поднялось настроение. «Нет, ты посмотри на эту юбку. Прелесть, правда? А вон те зеленые туфли просто очаровательны. Обожаю зеленую замшу». Поскольку дипломатия никогда не была моей сильной стороной, я задала вопрос в лоб. «Что это за тип?» «Какой тип?» Сделанным равнодушием спросила Эва, оторвавшись от созерцания зеленых туфель и сразу теряя весь энтузиазм. Но тут брюнет в красной рубахе, который на выставке хотел к нам подойти. Эва молча рассматривала со вкусом подобранные комплекты туфель, сумок и перчаток. «Мне не хочется признаваться», — с трудом произнесла она, оторвавшись от кошкой лантереи и двинувшись дальше. «Но тебе так и быть скажу. Это моя прежняя большая любовь. Только никому не говори». Просьба никому не говорить по понятным причинам привела меня в замешательство хотя к этой манере Эвы мне уже следовало бы и привыкнуть. помни сколько натерпелись мы с Алицией, когда она держала в тайне свой брак с Роем, раскрыв тайну лишь мне и Алиции, причем каждый из нас отдельно, и с каждой, взяв слово, абсолютно никому не говорить. Восемь долгих месяцев мы испытывали адские муки, сплетничая о Роя с Эвой и всеми силами стараясь не проболтаться друг дружке. И вот, наконец, не выдержав, я тогда позвонила Эве и спросила, как долго она еще намерена держать свой брак в тайне, и нельзя ли сказать о нем хотя бы Алиции. В ответ Эва приспокойненько заявила, что Алиция знает о нем столько же времени, сколько и я, а она, мол, хотела только проверить, правду ли о нас говорят, будто мы умеем хранить тайну. Меня чуть кондрашка не хватило. А теперь, когда в деле замешано преступление, я опять никому не имею права сказать. Эву как будто прорвала. Не ожидая моего ответа, она заговорила без остановки, нервно теребя перчатки. Я знала, что он в Копенгагене. С ним меня уже давно ничто не связывает. А тогда я была молода, глупа и безумно влюблена. Порвалась с ним раз и навсегда, больше мы не встречались. А теперь я тем более не хочу его видеть. Из-за Роя. Считаю, что видеться с ним теперь глупо и вообще неприлично. Рой о нем ничего не знает. Когда я его неожиданно увидела на выставке, то просто растерялась. Сделала вид, что его не знаю. Не желаю его знать. Я молчала, не зная, как реагировать. К нежным чувствам, учитывая личные обстоятельства, я всегда относилась с пониманием и неплохо в них разбиралась. Так что Эва совершенно напрасно пыталась меня убедить, будто не испытывает к бывшему возлюбленному совсем никаких чувств, будто он ей совершенно безразличен, будто она вообще забыла о его существовании. Поведение Эвы при встрече с черным красавцем, равно как и выражение ее лица, могли свидетельствовать о чем угодно, но только не о равнодушии. — Как его зовут? — осторожно поинтересовалась я. — Джузеппе, — с тяжким вздохом ответила Эва. — Джузеппе Гроссани. Он итальянец. — А где живет? — Не знаю. Тогда жил в Марселе. Там и расцвела наша любовь. Но из Марселя он уехал сразу же после того, как мы расстались. И где теперь живет, не знаю. Всю дорогу до центрального вокзала я ломала голову над возникшей проблемой. И даже не заметила, как спустилась по лестнице и села в поезд. Спохватилась, лишь проехав несколько станций. Ведь еду без билета, так сказать, зайцем. Сразу же позабыв о проблеме, я принялась нервничать по этому поводу. На каждой станции мог войти контролер. И, сдергавшись в конец, я сообразила таки, что появление контролера означало бы всего-навсего утрату двадцати пяти крон, а это отнюдь не стоит загубленных нервов. На последнем отрезке пути, между Биркиродом и Аллеродом, я, наконец, приняла решение. О встрече с черным Джузеппо в красной рубашке скажу, а о связи его с Эвой умолчу. Не исключено, что, приехав домой, я бы нарушила свое решение и сказала больше того, чем собиралась, но... Обстановка в доме вообще исключала всякие разговоры. Датские родственники Алиции, которые до сих пор тактично держались в стороне, пришли к выводу, что теперь правила приличия позволяют им нанести визит родственнице, на которую свалилось столько несчастий. Родственники не сговаривались, но как-то так получилось, что заявились все сразу. Оно бы ладно, да вот только не следовало бы им вообще являться в этот дом. Стараясь скрыть обуревавшее ее беспокойство, Алиция подавала на стол кофе, сливки, марципаны и издобное печенье. Павел в дальней комнате предварительно тщательно рассматривал угощение через мою лупу. Совершенно не скрывая своих чувств, Зося громким шепотом протестовала против возложения на нее ответственности за жизнь и здоровье стольких ни в чем не повинных людей. Ни в чем не повинные гости же, не подозревая, какой опасности подвергаются, вежливой и тактичной форме выражали Алиции свое сочувствие, издавая сдержанные крики ужаса. Бедная зося очень обрадовалась моему приходу. «Что делать, ума не приложу!» В ужасе зашептала она мне. Алиция, видно, совсем спятила. Смотри, она разливает им коньяк, который не допили Владе с Марианной. Да ведь в коньяке яда не было, полиция проверяла. Могли досыпать после, бутылка-то не закупорена. Еще не хватает, чтобы тут окочурились и все Алицыны родственники. Ты совершенно права, будет лучше, если они сделают это у себя дома. Перестань, я серьезно. Да ты не волнуйся, они выглядят совершенно здоровыми. Успокаивала я Зосю, разглядывая туземцев. К тому же ты знаешь, какой невезучий наш убийца. Когда-то же ему может и повести Гости заняли все кресла и диван. Пришли оба брата туркеля Йенс и оли с женами, его двоюродная сестра Карин, кузина Грета и племянник Торстен. Последний был единственным из гостей, кто понимал всю серьезность происходящего. Остальные, похоже, воспринимали трагические события в доме Алиции, как увлекательнейшее повествование о потрясающе интересных, хотя и несколько шокирующих обычаях, бытующих среди поляков.